Ворона и кувшин Однажды, пролетав весь день в поисках еды, ворона села на землю передохнуть. Крылья у неё устали и очень-очень хотелось пить. Она огляделась и не увидела поблизости ни ручья, ни даже лужи. Что было делать? Жажда становилась всё нестерпимее, а солнце палило все сильнее. Ворона стала прыгать туда-сюда. Она заглянула за кусты, подняла несколько камушков, но так ничего и не нашла. А пить хотелось все больше. Тут измученная ворона заметила в грязи кувшин, в котором когда-то была вода и, может быть, всё ещё оставалось несколько капелек. Она осторожно подняла его и заглянула внутрь. К радости вороны на дне действительно было немного воды. Она сразу сунула клюв в горлышко, надеясь, наконец, утолить невыносимую жажду. Но клюв оказался слишком коротким, и как она ни старалась, как ни вертела головой, до воды было не дотянуться. Вода на дне кувшина теперь казалась миражом, а жажда стала просто ужасающей. Ворона пришла в отчаяние, что делать? Она должна была найти решение и как можно скорее. Тут ее осенило, земля вокруг была усыпана камушками. По размеру они отлично подходили, и ворона принялась бросать их в кувшин один за другим. Постепенно вода поднялась почти к самому горлышку, но ворона все равно не могла дотянуться до нее клювом. Она продолжила бросать в кувшин камушки, каждый раз проверяя уровень воды. В конце концов, благодаря ясному уму и терпению, Она смогла утолить жажду. Никогда еще вода не была такой вкусной. Какова же мораль этой истории? Терпение и труд всё перетрут.